Глава тридцать пятая. Все. Почти. Или пламенные речи старого разжигают пожар. Судя по грязной одежде Густова и царапинам на лице и руках, он проскакал галопом не одну милю, и кто-то пытался его остановить. Он выглядел как человек, которому есть что рассказать. Однако, по крайней мере, один из присутствующих не хотел ничего слышать. «Ты опоздал!» «Амлингмайер!» — бросил герцог. Брэквел проиграл пари. А теперь я собираюсь тебя...» «Если не ошибаюсь...» — невозмутимо перебил его старый. «Спор был о том, смогу ли я объяснить смерть Будро до того, как прибудет представитель закона». «И ты опоздал!» — протрубил герцог. «О, вовсе нет. Мы не договаривались, что я должен объяснять именно вам». «Какая нелепость!» «Если не мне, то...» Тут герцог обратил взгляд на женщину, стоящую рядом с моим братом, и огонь в его глазах померк. «Ты? Но...» «У нас с Амлингмайером состоялась очень познавательная беседа», проговорила леди Клара, безмятежно глядя вдаль. «Мне кажется, следует просветить и всех остальных». «Кашлянул Густов. Возможно, не всех». Ваше милость, мистер Эдвардс, мистер Бреквелл, Джек, Ули, Паук, Отто, давайте пройдем в кабинет. Думаю, мы очень быстро во всем разберемся». Герцог заворчал, но поскольку рядом со старым стояла леди, не решился протестовать громко. Перечисленные персоны друг за другом вошли в дом и направились в кабинет Перкинса. «Прежде чем я успел пройти за остальными», Братец отвел меня в сторону, и мы остались в прихожей одни. Пока ехал на север, заметил в небе несколько стервятников, сказал Густав и положил руки мне на плечи. Рад, что ты живой. А я-то как рад. Но на тропе остались Козырь и Дэлда Джон. Ох. Старый сжал мне плечи и опустил руки. Козыри жалко. Ну и? Сказал я. Все? Расхолмсил. Брат кивнул, и вид у него стал прямо-таки счастливый. Все. Ну, кроме того, кто именно был с Будро в кабинете в роковую ночь? Я заулыбался в ответ, но тут до меня дошел смысл сказанного. То есть... Ты так и не понял, кто убил Бу? Тише. Старый развернулся на каблуках и зашагал по коридору в сторону кухни. «Густав! Что ты?» Брат остановился и снова шикнул на меня, а потом открыл дверь соседней с кабинетом комнаты. «Спальня Перкинса точно такая, какой он ее оставил», — объявил он. «Очень уютно». Густав пошел дальше по коридору, и я нагнал его, когда он уже открывал следующую дверь. «Ну что ж», — сказал он, — «а здесь совсем неуютно». В углу тесной комнатенки притулился маленький комод. А по расческе, щетке и разбросанным тут и там женским безделушкам было очевидно, кто здесь поселился. «Бедная Эмили. Ютится в чулане, хотя по соседству пустует комната вдвое больше», — заметил старый. Он указал на кровать, почти детская. но такой Эмили едва уместится. «Никуда не годится, правда?» «Вряд ли горничную будут спрашивать». «Я не о горничной». Не успел я обдумать его слова, как брат хлопнул в ладоши и потер руки. «Ладно, нельзя же заставлять их так долго ждать». «Но если ты до сих пор не знаешь...» Однако Густав не слушал. Он развернулся и пошел по коридору обратно. Я поспешил за ним, как бык, бегущий вместе с испуганным стадом. «Без малейшего понятия, куда мы направляемся, но не в силах остановиться». Войдя в кабинет, мы увидели леди Клару и Эдвардса, сидящих на оттаманке, и Бреквилла, прислонившегося с затянутым замшу плечом к стене неподалеку. Герцог втиснулся в кресло за письменным столом Перкинса, а Ули оккупировал кресло напротив, к явному раздражению Джека Мартина. Помощник пристава с пауком стояли по сторонам от окна. Эмили топталась рядом с Мартином. Очевидно, ее вызвали до того, как Старый и Леди Клара вышли из дома, чтобы собрать остальных. Густав закрыл дверь и взглядом велел мне остаться на месте, чтобы я перегородил выход своим немаленьким телом. Потом братец вышел на середину кабинета и заговорил, выпустив на волю такое количество слов, что грозил затмить даже меня. Произнося свою речь, Он прямо-таки светился изнутри, совсем не похоже на того немногословного ворчуна Густова, которого я знал столько лет. Видимо, несмотря на печальные обстоятельства, братца переполняла чистая радость. Он шел по стопам своего героя, Шерлока Холмса, и теперь находился в одном прыжке от конца пути. Ну что ж, сказал Густав, Наверное, лучше начать с самого начала. Но дело такое запутанное, что сразу и не разберешь, где оно начинается. Поэтому возьмем вчерашнее утро, когда мы нашли будро в сортире с дырявой головой. Эти вот джентльмены позволили мне попробовать разобраться, как ему в лоб залетела пуля. И правильно сделали. Потому что, поговорив со всеми, я обнаружил, скажем так... Одну странность. Парни в бараке слышали выстрел примерно на рассвете. Но наши гости в доме тоже слышали выстрел. Однако утверждает, что дело было среди ночи. Я вертел факты и так, и эдак, до изнеможение, Но не мог ничего толком уразуметь. Пока до меня не дошло. Разгадка так проста, что и думать тут не о чем. Густав сделал паузу и оглядел собравшихся, как бы предлагая высказать собственное объяснение. Никто не клюнул. Описав круг, взгляд брата остановился на мне. «Скажи им, Отто», — попросил он, — «если все говорят правду, как может случиться, что в двух разных местах один и тот же выстрел слышали в разное время? Я уставился на старого, не понимая, зачем ему понадобилось унижать меня ставя в неловкое положение. «Ну...» — начал я, но, открыв рот, понял, что брат вовсе не собирался меня унизить. Мой рот растянулся в улыбке, и Густав улыбнулся мне в ответ. Он перекинул вопрос мне вовсе не потому, что я не мог найти ответ. Брат был уверен, что я отвечу правильно. «Разве не очевидно?» — ухмыльнулся я. «Люди...» не могли слышать один и тот же выстрел в разное время. Они слышали разные выстрелы. Брат подбегнул мне, а потом посерьезнел и снова обратился к остальным. Точно, у выстрелов было два. Первый — около дома, а второй — у барака. Работники не обратили на утренний выстрел никакого внимания, потому что мистер Брэквел. Взял обыкновение упражняться в стрельбе ранним утром. Гораздо сложнее понять, почему наши гости не всполошились, услышав такой шум. Приезжие из восточных штатов обычно воображают краснокожих у себя под кроватью. А тут никто и головы не поднял, услышав бах посреди ночи. «Скорее бум, чем бах!» — возразил Эдвардс. «Вовсе не похоже на...» Густав призвал его к молчанию, подняв руку. — До этого мы еще дойдем, — сказал он. Бах или бум! Но никто не вышел посмотреть, что стряслось. Немного поразмыслив, я смог для каждого придумать причину не вставать с постели. Леди Клара, хотя мы и знаем, что она не чурается дел, запретных для ее пола, все же могла предоставить разбираться с опасными вещами слугам и мужчинам. Что до мужчин, то у мистера Эдвардса болела спина, а мистер Брэквилл, старый, со озвеняющимся видом, пожал плечами, взглянув на нашего юного друга. Увы, он был пьян в стельку. Брэквилл тоже смущенно пожал плечами в ответ, как бы говоря, тут не поспоришь. — Что касается герцога, — продолжил Густав, — то, как я подозреваю, он, скажем так, был не один. Я не сразу понял, на что намекает старый, но тут же сообразил: брат не упомянул одного человека, который тоже был в доме в ту ночь Эмили, и припомнил его замечание относительно размеров кровати в комнате горничной, а еще ее собственные сплетни насчет того, что в семействе Сен-Симонов не брезгуют связями с прислугой, и рассказ про беспрободный сон герцога. Брат смотрел на горничную, и хотя он не произнес ни слова, в глазах читался немой вопрос. — Я... я... — запинаясь, пролепетала Эмили и плотно сжала губы. Больше она ничего не сказала. Но заливший круглые щеки румянец говорил сам за себя. — Ах ты мерзкая, насекомая! — прошипел старина Дикки, вытягивая жирную тушу из кресла. Он, конечно, не ограничился бы одним этим высказыванием в адрес моего брата, но ему помешал Эдвардс, который, как ни удивительно, отважился перебить старика. «Какое имеет значение, кто где был и что делал внутри дома?» «Такое, что Будро убили как раз в доме», — ответил старый. «Причем здесь, в этой самой комнате». Пораженный герцог замолк, и Эдвардсу Пришлось вскричать абсурд за них обоих. Макферсоны добавили свои возражения. «Улли – чушь, а паук – менее деликатно. Дерьмо собачье!» «Нет, это не абсурд и не чушь. Ничего подобного!» – возразил Густав, пропустив мимо ушей вклад паука в дискуссию. «Джек, ты же чувствуешь запах порохового дыма, а? Возможно, нашим гостям он не знаком, но ты-то его легко опознаешь». Нос у Мартина по кроличьи дернулся. «Ух! Черт подери!» — вырвалось у помощника пристава, прежде чем он успел опомниться. «Если этого мало», — сказал старый Эдвардсу, — «примерно в футе у вас за спиной находится пятно крови». Бостонец наклонился и заглянул под атаманку. «Видимо, у него до сих пор болела спина, потому что его одутловатое лицо...» Исказила гримаса. Герцог, Мартин и Улли подались вперед, чтобы получше разглядеть ковер. И наперебой принялись высказываться. «Да это пятно, может, осталось с прошлого года», протрубил герцог. «По-моему, это чернила», заявил Улли. «Да он сам его и сделал», провозгласил Эдвардс. Густав вздохнул. Амлингмайер не имеет к этому пятну никакого отношения». — сказал, не отрываясь от стены Брэквилл, наконец прервав молчание. — Он нашел следы крови при мне. — Это ничего не меняет! — огрызнулся герцог. Он вцепился в будущий выигрыш, как ящерица-едозуб в человеческую ногу и не собирался разжимать хватку. — И ничего не доказывает! — Не доказывает? — переспросил Густав с тихим смешком, от которого и без того красное лицо старика побагровело. А я говорю, что доказывает. Будро убили здесь, в доме. Ничего это не доказывает, повторил реплику герцога Эдвардс, полуприкрыв глаза за стеклами очков, будто разговор с моим братом утомил его до невозможности. Пятно на ковре, запах, который даже не все чувствуют, увольте. О, есть и другая улика. Вы и сами ее видели, мистер Эдвардс. Сон с Бостонца как рукой сняло. Конечно. Теперь она под водой на глубине нескольких футов. Но достаточно взять веревку с крюком, и мы ее вытащим. Продолжал старый. Когда пропадают саквояж и утюг, а некто с больной спиной трясется в коляске восемь миль, чтобы устроить пикник у пруда. Но тут. И дедукция не нужна, правда? Полагаю, в том саквояже лежат Деринджер, из которого недавно стреляли, и пара окровавленных подушек. Эдвардс деланно расхохотался, изображая изумление. «Вы что, обвиняете меня?» Старый пожал плечами. «Да это не я, в общем-то, обвиняю. Леди Клара выложила мне все, как на тарелочке». «Что она сделала?» — проревел герцог и развернулся всем телом к дочери. Она не удостоила его вниманием, обратив пристальный, немигающий взгляд на Эдвардса. И в этом взгляде была благодарность, смешанная с сожалением. Когда Амлингмайер явился ко мне некоторое время назад, он рассказал о своих подозрениях относительно вашей вчерашней поездки в коляске и относительно причин, по которому я просила отказаться от пари. Он был. Длинные, темные ресницы леди затрепетали, и она бросила быстрый взгляд на моего брата. Очень настойчив. В конце концов, мне пришлось признаться, что я рассказала ему не все. Ее глаза заблестели, в них появились слезы, грозя излиться на бледные щеки. Да, выстрелов действительно было два. Я слышала и первый, и второй. Второй раздался вдалеке, но я уже просыпалась и, услышав его, выглянула в окно. И увидела вас, Джордж, увидела, как вы бежите к дому. Когда нашли тело того человека, я молилась, чтобы мои подозрения не подтвердились. Но я не могла быть уверена, а когда Амлингмайер рассказал мне о своих предположениях, и о том, куда вы вчера ездили?» Эдвардс медленно покачал головой. Однако возмущенных криков, которых я опасался, не последовало. Выражение его лица изменилось. Праведный гнев уступил место чему-то вроде облегчения. «Ну что ж...» «Больше нет смысла лгать», — сказал он. «Да, это я его убил». Его слова произвели эффект выплеснутого в лицо ведра воды. Все встрепенулись, отфыркиваясь и бормоча «что, что?». Исключение составляли старый, который воспринял заявление Эдвардса неестественно спокойно, и леди Клара, которая по-прежнему пыталась удержать слезы и не дать им пролиться. «Мой брат что-то сказал, но из-за общего гомона я не расслышал его слов». Видимо, он попросил Эдвардса объясниться, потому что тот начал свой рассказ. Я не мог заснуть из-за боли в спине и спустился на первый этаж. Днем мы проверяли бухгалтерские книги Кентлмира, И я подумал, раз уж не сплю, могу просмотреть еще пару папок с бумагами. Минут примерно через тридцать появился этот омерзительный негр и наставил на меня револьвер. Он требовал ювелирные изделия, деньги, любые ценности. И он... Да...» Эдвард сморщился, как будто слова, которые он собирался произнести, были невыносимо горькими. «Он велел мне показать, в каких комнатах спят женщины». Бреквилл и Мартин нахмурились и покачали головами. А герцог пробормотал. «Животное!» Реакция мужчин, видимо придала Эдвардсу уверенности, и он продолжил свой рассказ в еще более драматичных тонах. «Я знал, что нужно действовать. Передо мной был не просто вор, а настоящий исчадие ада. К счастью, я был не столь беспомощен, как надеялся мерзавец. При мне оказался подарок герцога — пистолет Деренджер. Я наплел негру, что в письменном столе есть сейф. И когда налетчик подошел поближе посмотреть, Заарканил его, как говорят ковбои. У меня не было выбора. Пришлось стрелять, или он, или я. — Ну, конечно, — заверил герцог. — Молодчины, Эдвардс! — Благодарю, вашу милость. Но я не мог быть уверен, что все проявят такое понимание. Закон здесь на Западе дело тонкое. Каждый день выпускают на волю убийц, потому что соседи отказываются выносить им приговор. А честные скотоводы и пальцем не смеют тронуть конокрадов боясь, что их линчует кровожадная толпа. Ведь для джентльмена, вроде меня, здесь не собрать присяжных равного положения. А если убитого любили, если у него осталось достаточно друзей, то предстать перед судом было бы равносильно самоубийству. «Не стоило волноваться, мистер», — ставил Мартин. «Джентльмен застрелил черномазового вора, да никто и глазом не моргнет». «Жаль» что я не знал этого позавчера, — горестно произнес Эдвардс. Но я действительно не знал и решил обезопасить себя. На выстрел в кабинет никто не прибежал, и я понял, что у меня есть шанс скрыть содеянное. Я решил вынести тело из дома и где-нибудь бросить, в надежде, что его найдут уже после того, как мы уедем из Кентл-Мира. Но только я отошел от дома... Как увидел, что повар с ранчо уже проснулся и топает сюда, нужно было быстро спрятать тело. Я затащил его в отхожее место, а сам спрятался за будкой и подождал, когда повар уйдет. Но после его ухода я, к своей досаде, обнаружил, что дверь не открыть. К счастью, я сохранил самообладание и придумал новый план. Эдвардс начинал рассказ с печальным покаянным тоном, но теперь говорил быстро и не скрывая гордости. «Я решил бросить пистолет рядом с телом, чтобы все подумали, будто это самоубийство. Свое оружие я, разумеется, оставить не мог, потому что в нем узнали бы один из Дерринджеров, который его милость подарил своим спутникам. Но мне повезло. Разбирая бумаги в столе Перкинса, я обнаружил, что у него тоже имелся Дерринджер. Была только одна проблема. Из него никто не стрелял. Выбора не оставалось. Нужно было выстрелить в воздух, пропихнуть пистолет в отдушину в двери сортира и как можно быстрее бежать в дом, что я и сделал. Я уже вытер кровь подушками из чулана на втором этаже, поэтому теперь надо было как-то замаскировать запах порохового дыма, стоявший в кабинете. Для этого я хорошенько протопил камин, затем предстояло избавиться от подушек и пистолета. Отсюда моя поездка на пикник. Все это время я поддерживал пари герцога, демонстрируя уверенность в победе. Это был чистый блеф, как и последующая перемена мнения. «Гениально!» — воскликнул герцог с восхищением, с каким, вероятно, воспринимал удачную партию какого-нибудь аристократа во время игры в вист. Восторг старика передался Мартину, который покачал головой и осклабился. «Что ж, ловко придумано, как по мне!» «Да-да, отлично, Эдвардс», — добавил Брэквилл, без всякого энтузиазма. Хоть у него и появились основания потребовать у герцога 200 фунтов. «И вы тоже отлично поработали», — сказал он Густову значительно более искренне. Старый не обратил внимания на похвалу. Его внимание было сосредоточено на Эдвардсе и леди Кларе. «Ах, Джордж, если бы я только знала!» — воскликнула леди, ломая руки. «Простите ли вы меня когда-нибудь?» «Здесь нечего прощать», — отозвался Эдвардс. «Весь позор лежит целиком и полностью на мне. И только на мне». Теперь леди Клара дала волю слезам, и бостонец обнял ее за плечи, утешая. Герцогу это явно пришлось по душе. Пусть он только что проиграл кругленькую сумму, зато теперь перед ним открывалась возможность заполучить гораздо больше через новоиспеченного зятя. «Ну что ж!» — радостно объявил Мартин. «Когда вернусь в Майлз, придется подать рапорт. Но нет никакой нужды раскапывать детали. На мистера Эдвардса напали, он защищался. Вот и все». «Нет, Джек, не все», — вздохнул старый с видом человека, узревшего в надкусанном яблоке половинку червя. «То, что мы слышали, полная чушь».